Содружество. Председатель совета Пиеров Арун Каран, тяжело вздохнув, отложил очередную папку документов и медленно, до хруста в костях, потянулся. Все-таки работа председателя совета была не так легка, как могло бы показаться со стороны. А если еще и учесть то, что ему старательно приходилось следить за тем, чтобы неукоснительно выполняли все распоряжения этого совета, то становилось понятно то, что свободного времени у старика совершенно не оставалось. Откинувшись на спинку своего кресла, он снова тяжело вздохнул и медленно принялся массировать виски головы. Сейчас многие из молодежи их народа старательно пытались обвинить его в любых преступлениях против развития их народа. Они не понимали главного. Он хотел защитить их от тлетворного влияния представителей расы Аграф которые старательно пытались воздействовать на всех тех, кого считали ниже себя. они же себя они считали абсолютно всех. Уж он-то об этом прекрасно был осведомлен. Мало кто знал, что когда-то в молодости Арун Каран случайно столкнулся в центральных мирах Содружества с одной молодой девушкой, представительницей Великого дома в этой самой Великой Империи Аграф. И хотя он был предупрежден о том, что они очень сильно внешне отличаются от всех разумных в сторону эталонов красоты, молодой Пьер был просто поражен тем, что увидел. Девушка была стройна, хрупка и прекрасна. Он не скрывал своих эмоций, когда не выдержал и подошел к ней. Но когда эта девушка повернулась к нему и смерила его своим брезгливым взглядом, а ее эмоции, которые она абсолютно не скрывала, окатили его словно ведро нечистот, Роун Коран навсегда усвоил то, что для них они всего лишь грязь, и ничего более. На самом деле представители их расы и старательно воздействовали на других для того, чтобы удерживать их на расстоянии от своей молодежи. Ведь молодежь любой расы более толерантна, чем замшилые старики, и, соответственно, может найти между собой общий язык. Именно поэтому их так старательно старались дистанцировать от других разумных, которые входили в Содружество государств. Но ввиду последних событий, этим великим домам империи Аграф теперь будет не до чужих проблем. Сейчас им бы самим удержать свое государство и не дать ему свалиться в пучину гражданской войны. Вспомнив о том, что произошло не так давно, председатель Совета Пиров грустно усмехнулся. Такого не ожидал никто в содружестве. Но все видели эту трансляцию по открытому каналу, когда корабли великих домов сначала напали на корабль службы безопасности Федерации Нивей, а потом передрались между собой как бешеные эскорты. Кроме того, мало кто, конечно, это понял. Но Арун Каран прекрасно заметил эмблемы на бортах этих кораблей. Это были флагманы эскадр великих домов. А это означало, что на их борту наверняка находились главы этих самых великих домов империи Аграф. И судя по тому, как они взрывались, скорее всего, большая часть этих представителей высшего сословия империи Аграф, этих снобов и зазнаек, прекратила свое существование прямо там, на месте. Представив, что сейчас будет происходить на территории империи, когда все эти великие дома начнут выяснять между собой отношения с помощью своих боевых плотов, старику становилось просто страшно. Его радовало только то, что в его народе подобного разделения на великие и второстепенные дома не было. Хотя к этому все шло, когда он все же сумел убрать из состава совета ставленника великих домов а графов, который сам намеревался стать представителем Великого Дома. Это уже потом узнала служба безопасности пьеров. Тогда допрашивали этого разумного, который поддался воздействию эмиссаров Великих Домов Империи Аграфа. Хотя последние события, происходящие в Федерации Нимвей, которые имели отношение и пьеры, не могли не радовать, избрав канцлера, который автоматически забирал на себя большую часть функций Сената, народы Федерации могли вздохнуть немного спокойнее. Ведь в случае возникновения какой-либо кризисной ситуации, именно канцлер был обязан принимать решения, не проводя длительных и долгих совещаний с сенаторами. Что и произошло после того, как случилось это коварное нападение кораблей Великих Домов Империи Аграф на корабль Службы Безопасности Федерации, в одной из промежуточных систем, находящихся на территории самой Федерации. Это до какой же степени представители этой зазнавшейся расы не уважали своих соседей по содружеству, что позволили себе поступить подобным образом на их территории. Неудивительно, что канцлер сразу же приказала объявить всех представителей этой расы персонами нон-грата и немедленно выслать за территорию Федерации. Да, на территории Федерации Нивы всегда и толерантно относились к самым разным представителям разумных рас. Но в этот раз аграфы перешли все границы разумного. Мало того, что они устроили боевые действия на территории сопредельного государства, не спрашивая абсолютно ничего мнения о том, что они делают, так они еще и напали на корабль, имеющий отношение к службе безопасности самой Федерации. Они бы еще на корабль канцлера напали. Хотя по федерации уже ходили слухи о том, что на корабль канцлера было совершено нападение. Когда канцлер возвращалась с территории империи Хардари, где была на похоронах их геройски погибшего императора. Хорошо еще, что наследник этой империи, молодой император, очень быстро сориентировался в ситуации и послал вместе с ней свою боевую эскадру. Для заговорщиков, которые желали ликвидировать канцлера, оказалось очень неприятным сюрпризом появление разъяренных хардарей, на гостей которых было совершено нападение. И они совершенно не обратили внимания на то, что находились на территории фронтира, а не на территории своей империи. И они буквально в смысле этого слова вырезали всех тех, кто посмел напасть на корабль канцлера. Хорошо было и то, что их корабли сразу же блокировали корабль канцлера, не давая врагам нанести по нему удар. И хотя заговорщики старательно пытались замаскировать нападение под действие боевых кораблей сопредельных государств, у них ничего не вышло. Уже несколько сенаторов находились в казематах Службы Безопасности Федерации и изо всех сил пели песни и генералу Службы Безопасности Федерации Кромо Таиро, старательно рассказывая ему о том, кто их надоумил поступить подобным образом. Председатель Совета Пьеров совершенно был не неудивлен тому, что все ниточки вели в сторону империи Аграф. Были даже названы несколько великих домов, которые проявили заинтересованность в данном событии. Так что это было еще одним поводом для напряженности отношений между этими двумя государствами. Вы спросите, откуда этот старик все это знал, если эта информация, скорее всего, являлась строго секретной. Все очень просто. Ведь представители его народа считали одними из самых лучших бойцов, которые при этом еще и обладали способностями к оперированию пси-энергиями. Благодаря этому практически вся охрана канцлера состояла из представителей его расы. Нет, вы не подумайте, они не предатели. Они не предавали никого. Они были обязаны докладывать совет своего народа о том, что происходит вокруг власть придержащих федерации Нивей. Это была давно отработанная процедура для того, чтобы Совет своевременно мог среагировать на изменение ситуации. Эта реакция не имела никакого политического значения. Имелось в виду, чтобы Совет успел направить вовремя для помощи своим бойцам еще несколько групп подготовленных солдат. Дело в том, что представители их расы считали, что раз они дали клятву служить и оберегать, то они должны это сделать с максимальным результатом. Правда, в последнее время, пока существовал своеобразный клан убийц, который назывался кланом теней, с охраной некоторых объектов возникали проблемы. Эти оборотни умудрялись проходить любую защиту и достигали все же своих целей, убивая заказанных разумных. Но теперь, благодаря генералу службы безопасности Федерации Крому Таиру, который сумел обнаружить представителя этой расы, которая таким образом пыталась проникнуть в Федерацию, подобной проблемы больше не существовало. Хотя постоянная проверка своих сотрудников генерал проводить не забывал. Вспомнив о представителях аграфов, Арун Каран также вспомнил и того самого доктора, который тоже имел отношение к одному из великих домов. Радовало то, что корабля с гербом этого великого дома не было во время того побоища. Но это не меняло ситуации, ведь он находился сейчас в империи Аграф, и с ним вместе находилась его ученица Шата Лоурин. А эта девочка уже имела отношение к расе пьеров. И если с ней что-нибудь случится на той территории, то Совет будет вынужден обратиться за военной помощью к канцлеру, чтобы защитить своего представителя. Хотя, несмотря на всю свою вредность, Доктор Артрим Тарди Ойем не даст девочку в обиду. Он скорее сам кому-нибудь шею свернет, ведь она его единственная надежда передать свои знания и опыт. Слишком уж специфическим был его дар. Таких обычно называли мозгоправами. А этот разумный, несмотря на то, к какой расе относился, он так и не смог смириться с тем, что его старательно пытались принудить ломать разум чужих разумных. Он этого категорически не воспринимал. И терпеть не мог, когда его пытаются вынудить что-либо сделать намеренно. Ведь таким образом очень легко и просто можно было заставить разумного кому-то служить. Сделать из адекватного существа собственного раба, который ради воли своего хозяина совершит любое, даже самое страшное преступление. Старик тяжело вздохнул. За время своей жизни он порой сталкивался с таким зомбированными разумными. Обычно для подобного случая использовали ренийскую пыльцу. Но в отличие от воздействия мозгоправа, это вещество оставляло следы в мозгу разумного, и их можно было обнаружить, если знать, что искать. В отличие от подобного воздействия, мозгоправ воздействовал на самосознание разумного, не оставляя следов в физическом теле или носителе разума. Это было гораздо страшнее. Ведь такого зомбированного, или, вернее сказать, перекодированного, очень сложно было определить. Ведь он мог себя вести точно так же, как и всегда. Но в нужный момент, получив какую-нибудь команду, или, заметив, какой-нибудь раздражитель, этот разумный моментально менялся. Его личность уничтожалась внедренным существом, И теперь перед вами мог оказаться смертельный враг. К радости председателя Совета Пиеров, доктор Артрим Тарди Ойем был слишком принципиальным, и поэтому категорически отказывался проделывать подобные процедуры по указанию даже главы своего великого дома. Из-за этого ему пришлось покинуть территорию империи Аграф и отправиться в изгнание. Именно в изгнании его и нашли Пиера, когда возникла необходимость спасать разум Шаты Лоурин, которая попала сначала в плен к пиратам, а потом практически в рабство к одному из представителей частной корпорации. Этот разумный не придумал ничего умнее, чем привести активную девушку в систему, где таким существом категорически находиться запрещено расположенная в звездной системе аномалии воздействовали на разум ударенного с такой силой, что он просто погибал перед этим, сходя с ума. Подобное едва не произошло с девушкой. Только благодаря вмешательству кого-то из местных и своевременной реакции группы, посланной на ее спасение, ее жизнь была спасена. Но вот разум был поврежден безвозвратно. И поэтому пришлось искать медика именно с таким уклоном. Хорошо еще, что удалось его найти. Более того, этот доктор оказался настолько уникальным, что вцепился в девушку мертвой хваткой. Оказалось, что Шата точно такой же уникальный псион, как и сам доктор. За всю свою долгую жизнь этот разумный не встречал подобных индивидуумов и уже считал, что ему просто некому будет передать свои знания он, конечно же, не отрицал того, что подобные индивидуумы наверняка имеются на территории Содружества. Только они либо находились под пристальным надзором спецслужб государств, где проживали, либо старательно скрывались от всех окружающих, закономерно опасаясь за свою безопасность. Но теперь, когда глава его великого дома находилась в пожизненном заключении, а ее место заняла молодая девушка, которая также оказалась его должницей, У доктора возникла возможность открыть целую клинику, в которой он мог бы заниматься лечением разумных пострадавших по тем или иным причинам. Судя по информации, которую присылала в совет Шата, ему неоднократно попадали разумные, разум которых кто-то старательно корректировал. Причем это часто делали настолько грубо, что такие разумные могли просто сойти с ума. Но благодаря вмешательству двух таких пси-манипуляторов, как Артрим Тарди Оим и Шата Лоурин, таких разумных удавалось спасти. Более того, удавалось вернуть им разум. Но сейчас глава Совета Пьеров раздумывал над тем, чтобы отозвать девушку. Ее охрану территории империограф уже было бы сложно осуществлять, так как там в любой момент могла вспыхнуть гражданская война. Опасаясь за жизнь единственного подобного специалиста среди представителей их расы, Аруун Каран все-таки решил направить еще несколько подготовленных бойцов для усиления защиты. Он был даже согласен сделать для этого доктора Аграфа исключение. Ведь представителям этой расы запрещено появляться на территории Федерации Нивей. Но на их планете его были бы рады видеть. Ведь он спас представителя их рас и ничего не потребовал в ответ. Более того, он старательно обучал девушку владеть своим даром и делился своим опытом. Одно это стоило просто огромных, даже баснословных денег. Именно поэтому председатель Совета пиров Арон Каран собирался в ближайшее время встретиться лично с канцлером Федерации «Толкиной Бит» чтобы обсудить с ней вопрос о на эвакуацию в колонию пиров, госпиталя, находящегося на территории империи Аграф. Ведь от этого могло зависеть очень многое, и даже престиж самой федерации. Империя Антран. Пожилой представитель расы Дрикка Аннот задумчиво смотрел своим единственным глазом на стоявшего перед ним на коленях молодого Драка. Этот представитель его собственной расы Вызвал его недовольство тем, что только что сообщил своему руководителю и дальнему родственнику о том, что был утерян единственный контакт с древним храмом их народа. Кому, как не начальнику службы безопасности империи, знать о том, для чего именно существовал тот храм и какие ценности могли там храниться? Этот храм был хранилищем их древних знаний. И сообщив начальнику службы безопасности империи о том, что единственный разумный, который знал дорогу к этому храму, просто исчез вместе со всем своим кораблем, было очень глупо. Трак Рита своим единственным глазом был готов буквально прожечь стоявшего перед ним своего родственника. Да, в империи вовсю процветала родственность отношений. Но только до тех пор, пока не начинала проявляться полная некомпетентность разумного, который претендовал на занимаемую должность. А сейчас старый сотрудник службы безопасности перед собой видел именно такого некомпетентного разумного, и судьба этого молодого представителя их расы уже была предопределена. Несмотря на то, что начальник службы безопасности молча взмахом руки отослал провинившегося сотрудника из своего кабинета, за дверями его уже ждали исполнители, которые должны были привести в действие приговор. Буквально через пять минут на нейросеть старика пришло коротенькое сообщение, свидетельствующее о том, что приказ выполнен. Прищурив свой единственный глаз, старик медленно встал со своего кресла и, слегка покачиваясь, принялся ходить по кабинету. Ему так проще думалось. А подумать было о чем? Ведь, потеряв единственный контакт с древним храмом, его цивилизация и вся его раса понесли страшную утрату. Несмотря на все утверждения жрецов культа Гулгра-Аа о том, что их раса является избранной среди всего многообразия разумных видов Вселенной, старик отлично помнил исторические хроники, которые ему как-то пришлось изучить. В этих хрониках было рассказано о том, что когда-то их раса владела всем этим близлежащим сектором галактики. И громадные корабли, превышающие своими размерами десятки километров, По сути, представляли из себя разнообразие кораблей, городов, сообщества и адси, которые сейчас точно так же бороздят космическое пространство от Содружества. Только их корабли были здесь единственными хозяевами. И все разумные расы, которые в то время еще ковырялись в грязи на своих родных планетах, считали их богами и приносили жертвы. А жертву их раса обычно предпочитала брать мясо младенцев. Уж очень они это дело любили. Вспомнив о еде, пожилой драк не сдержался и облизнулся. Он бы сейчас с удовольствием вгрызся в свежее, сочащееся кровью мясо. Только он не мог бросить свой пост, чтобы отправиться в ближайший храм Гулгра-А, для того, чтобы пройти процедуру очищения. Именно так они называли то, что обычно другие разумные называли завтраком. Или ужином в зависимости от того, когда это происходило по времени дня. Но сейчас этому старику нельзя было отвлекаться. Ему нужно было сосредоточиться на решении возникшей проблемы. Мало кто знал из нынешней молодежи о том, что именно в том древнем храме хранилось величие их народа. Все технологии, которые были когда-то утеряны их расой, можно было найти именно в том храме. Да, но нынешние их технологии не позволяли дракам восстановить величие своего народа. Но хранить эти реликвии, которые могли когда-нибудь им пригодиться, они были обязаны. К сожалению, повышенная секретность в этот раз сыграла против них. Был всего лишь один капитан, знающий дорогу к этому храму. И один единственный корабль, который мог туда пройти. Система защиты древнего храма была еще с тех времен и спокойно могла уничтожить целый военный флот из современных кораблей. Поэтому пытаться найти этот храм своими силами он даже и не думал. Ведь любой корабль-разведчик, попавший в эту систему, тут же будет уничтожен. По одной простой причине — система защиты его просто не узнает. Не сдержавший своих эмоций, старик грязно выругался. Мало ему проблем с этими псикристаллами, за которые приходится отдавать новейшие технологии, Так теперь еще и это? Как ему решить этот вопрос? Самая страшная проблема была в том, что сейчас он думал, что именно он виноват произошедшим. Ведь это он послал капитана с заданием в этот храм. Точнее, это он надоумил верховного жреца храма гулгра а попросить у настоятеля древнего храма какую-нибудь реликвию их народа, чтобы раз и навсегда разделаться с этим новоявленным живым богом Илгусом который старательно баламутит все содружество и натравливает всех разумных на их империю. Видите ли, они пожирают разумных. Да какая вам разница? Пока до вас не добрались, радуйтесь. Более того, этот ребенок совершенно не скрывал своей ненависти по отношению к представителям их расы и объявил настоящую войну всей расе Дрика Анот. Именно поэтому одноглазый начальник службы безопасности империи и хотел задействовать какой-нибудь древний артефакт их народа, который бы просто-напросто уничтожил ко всем демонам эту систему кольцо Ларва, которая стала оплотом и фактической крепостью этого фанатика. И главное, к чему прицепился. Ну, жрали они его несколько лет. Ну и что? Но ведь он то переродился, и сейчас находится совершенно в другом теле. Чего ему теперь психовать? Они тоже счита себя считают высшей расой. Это означает, что все другие расы обязаны их кормить. Радуйся, что принес пользу высшей расе. Вспомнив про последователей этой неоднозначной 60-летней древней личности, Драк только сплюнул. Несмотря на то, что он старался удержать паритет между силами государств-сателлитов-содружества, добывая так же, как и все остальные псикристаллы, Толку для их расы от этого было мало, так как среди представителей Дрикка Анут издревле практически не появлялись одаренные. Нет, их предки разработали ритуал, позволяющий добрать силу одаренного другой расы. Только своих, которые должны были овладеть таким искусством от рождения, среди них не было никогда. А это был уже огромный минус. Сейчас этот старик думал о том, что ему не помешало бы раздобыть еще пару партий таких кристаллов. Только вопрос заключался в том, как теперь договариваться с этими поставщиками. Ведь он обещал оставить своего агента в покое после поставок пси-кристаллов. А если учесть то, что кроме него никто так и не смог наладить контакт с поставщиком, то у начальника службы безопасности империи Антран Трагори Таара Просто не остается никакого выбора, как только обратиться за помощью к этому старому разведчику, который сумел все же утереть нос молодежи. Ведь после того, как он ушел со своей должности полевого агента, никто из тех агентов, кого посылали на ту планету в окраинных мирах, так и не смог добиться результата. Ни одной партии псикристаллов не было доставлено в империю. А стоило только попросить старика, Как буквально через пару месяцев довольно крупная партия оказалась на складах службы безопасности. Подобное развитие событий говорило о многом. Поэтому как старику не хотелось оставить старого разведчика в покое. Покой тому еще будет долго, только снится. Но напрягало только то, что этот поставщик по какой-то странной аналогии категорически отказывался от денег. Его интересовали новые технологии. Да, империя славилась тем, что их маскировочные поля были лучшими среди возможных разработок соседних государств. Но ведь, насколько было известно Трагори Тару, этот разумный за последнее время обзавелся большим количеством тяжелых кораблей. И эти корабли сводили на нет любую работу кораблей разведчиков. Он просто мог перестать в них нуждаться. Тогда возникал другой вопрос — Что теперь их империя могла предложить этому разумному? Если ему будут ненужны маскировочные поля, этот вопрос следовало как следует обдумать. Ведь даже ракетные технологии, которыми тоже была известна их империя, немного отставали от подобного оборудования той же конфедерации Делос. А по данным службы безопасности империи Антрон, у этого разумного в эскадре находился один из новейших линкоров конфедерации. Скорее всего, конфедерация также поставляла ему свои новые разработки в обмен на псикристаллы. кристаллы Вспомнив про этих белобрысых крепышей, трак-ритар недовольно зашипел. Вот еще один враг империи Дрикаанод нарисовался на горизонте. Они постоянно между собой конфликтовали. А если учесть, что эти крепыши были знамениты своими ракетными и торпедными технологиями, то становилось ясно, что подобное направление техники с территории империи этого разумного вряд ли заинтересует. Кроме того, империя Антран была знаменита своими лазерными технологиями. Но тут против них могли выступить технологии Федерации Нивей и Республики Хагдан. А с этими государствами этот поставщик имел тоже довольно тесное отношение. Разозлившийся драк, не скрывая своих эмоций, Пнул тот стул, мимо которого проходил. Находясь наедине с самим собой, Трах-Ритар не считал нужным сдерживаться. Да и ни к чему было. Даже подчиненные должны были его бояться. Практически все разумные их империи старательно избегали общения с одноглазым стариком. Для них это было признаком приближающейся беды. Он снова осмотрел свой кабинет. Как назло, в нем не было ничего такого, что он мог бы разбить. Видимо, служащие, очень хорошо зная его характер, постарались убрать все подобное из его кабинета. И еще раз пройдясь по своему кабинету, начальник службы безопасности империи все-таки решил послать сообщение старому разведчику, который был так результативен. Возможно, только он сможет решить эту проблему. Но решив эту проблему, старик не решает другую, которая была, возможно, гораздо серьезнее. Он имел в виду пропажу курьерского корабля, который должен был привезти реликвию из древнего храма. Судя по последнему сообщению его капитана, корабль достиг адресата. Скорее всего, что-то случилось именно на обратном пути. Если это было так, то значит древняя реликвия их народа могла попасть в чужие руки. А это было очень плохо. И сейчас ему нужно было решить вопрос, какая реликвия могла попасть в руки врагов и главное, как ее найти, чтобы вернуть. Ведь он даже не знает, что именно могли передать для них из древнего храма. Гаш Кригар, бывший разведчик, а ныне начальник склада снабжения флота целого сектора империи Антран, внимательно вчитывался в полученные только что им документы. После последнего своего задания его никто больше не трогал. Ведь сам начальник службы безопасности империи пообещал ему, что после удачного выполнения его поручения Старый разведчик сможет спокойно готовиться к своей пенсии. Что он старательно и делал. Как оказалось, тот самый молодой сотрудник, который единственный не додумался написать донос на своего начальника, старательно помогал ему, сортируя поступающие на склады оборудования. Видимо, он проанализировал интересы своего руководства и теперь действовал, исходя именно из них. Благодаря помощи этого молодого, но настолько расторопного драка, Гаш Кригар уже смог раздобыть еще несколько контейнеров с современным и довольно секретным оборудованием, которое безболезненно исчезло со складов и внезапно появилось на одной из нейтральных станций в арендованных старым драком ангарах. Всего у него уже было три таких ангара, куда он старательно перевозил оборудование, которое должно было стать его гарантией безбедной старости. Он, конечно же, понимал, что таким образом, скорее всего, наносит какой-то вред своему государству. Но в данном случае государство не хуже него знало о том, чем он занимается. Именно для этого его и поставили на это место, чтобы он перед пенсией смог достаточно заработать наличных для того, чтобы решить свою судьбу после выхода на пенсию. Ведь ему еще предстояло завести семью. А семью нужно на что-то содержать. И чем богаче будет муж тем больше у него будет жен. А чем больше жен, тем больше детей. И, соответственно, больше уважения к представителю расы Дрика Анот, который добился такого результата. Ведь не зря же он все эти годы был простым полевым агентом в департаменте разведки. Более того, даже сам начальник службы безопасности империи, этот страшный одноглазый драк, признал то, что он оказался лучшим агентом из тех, что сейчас имелись в империи. Ведь только он смог доставить тот самый груз, ради которого ему предоставили самая новая технология империи. Ни один из разведчиков, которые были посланы на его место, не смог справиться с подобным заданием. А он смог. И это было показателем его профессионализма. Хотя сам Гаш Кригаар не отрицал того, что в данном случае повлияло на развитие ситуации, еще и доброе отношение к нему самому поставщика — этих псикристаллов разумного Аротема. Если бы он захотел, то и старый разведчик не увидел бы того груза, как своих ушей. Именно поэтому Гаш Кригар не забывал думать о том, что он в чем-то благодарен этому разумному. Ведь именно из-за этого сейчас служба безопасности старательно закрывала глаза на все его махинации оборудованием на подконтрольных ему складах. Ведь за ним стоял сам глава службы безопасности империи. А этот старик категорически не понимал того, когда кто-нибудь лезет в его дела. Внезапно старый разведчик от неожиданности вздрогнул. Но ну вот, вспомнил на свою голову. На его нейросети мерцал значок вошедшего сообщения. Это было сообщение от того самого одноглазого старика, которого так боялись все представители их расы. И не только они. Открыв это сообщение, старый разведчик смог только выругаться. Ему предлагалось либо самому поучаствовать в очередном обмене на какое-нибудь техническое оборудование империи, либо обучить этому молодого агента. Прочитав об этом, Гаш Кригаар недовольно поморщился. Естественно, что никакого агента он учить не собирается. Взявшись за подобное, он мог только подписать себе смертный приговор. Ведь тогда он просто не будет нужен своему покровителю. Так что ему придется самому время от времени выполнять эти маленькие задания настолько могущественного существа, как начальник службы безопасности империи Антран. Сейчас этот старик по какой-то непонятной причине вызывал разведчика к себе. Ему нужно было бросить свои склады и направиться в столичное мироимперии. И хотя Гаш Кригар отлично понимал то, что может таким образом потерять часть своего дохода, он не колебался ни минуты. У него был нужный ему заместитель, который даже во время его отсутствия старательно подбирал для него необходимое оборудование. Видимо, этот молодой драк отлично понимал то, что старый разведчик скоро покинет этот пост, и только от него будет зависеть, кого именно назначат на его место. В этом вопросе Гаш Кригаар ничуть не сомневался. Естественно, что он благодарит этого молодого разумного за его помощь. Более того, ему вполне потом может пригодиться знакомство с будущим начальником этих складов. Мало ли, какую стезию он выберет себе на старости лет. Может быть, он станет наемником, как многие до него, и ему понадобится специфическое оборудование военного направления. Кто знает. Но сейчас старому разведчику было не до таких рассуждений. Ему нужно было срочно отправляться на встречу с начальником службы безопасности империи Антран. Скорее всего, тому понадобилась какая-то консультация, имеющая отношение к департаменту разведки. А возможно, он хочет лично попросить старого разведчика отправиться за новой партией пси -кристаллов. Кто знает, что могло прийти в голову этому одноглазому чудовищу. Спустя несколько часов легкий курьерский крейсер службы безопасности империи покинул орбитальные склады военного флота и направился в сторону столицы империи Антран. На борту этого корабля было всего двое разумных — пилот и его пассажир. Судя по тому, что этого пассажира ждал сам начальник службы безопасности империи, он был довольно важен, и пилот намеревался сделать все, чтобы доставить его на место целым и невредимым. Федерация Вернувшись на территорию Федерации из окраинных миров, старый кондроманист-капитан Хаус немного ошарашенно разглядывал тот ангар, к которому ему дал доступ заказчик. От этого молодого, многообещающего разумного Аратема он ожидал много всякого. Но того, что практически полный ангар будет забит новинками продукции синдиката «Треугольника», Такого он не мог предположить даже в своих самых кошмарных снах. Самое страшное, что капитан Хаус отлично понимал, что не сможет отказаться от этого заказа. И дело было даже не в том, что он ожидал слова. Дело было в том риске, который тянула за собой подобная продукция, если ее пытаться реализовать на территории Содружества. А старый контрабандист очень любил риск ведь таким образом он доказывал самому себе, что до сих пор жив. Примерно посчитав, сколько может стоить этот товар, старый контрабандист удивленно присвистнул. Да тут только по оптовым ценам выходило не меньше 800 миллионов кредитов, не говоря уже о том, если реализовать этот товар мелкими партиями. Тогда цена возрастет где-то в два раза, а то и больше. Капитан Рхаус отлично понимал то, по какой причине этот молодой парень обратился именно к нему. Ведь продавая этот товар через официальных поставщиков, его корпорация потеряла бы минимум две трети цены за эту продукцию. А иначе бы просто никто не принял этот товар. И самое главное, что они были бы правы. Одно дело, если бы они принимали этот товар у официального поставщика, которым являлся синдикат «Треугольника», И совершенно другое дело покупать его у каких-то наемников, которые перешли дорогу синдикату. Еще неизвестно, как это аукнется и самим наемникам, и тому, кто примет у него товар. Возможно, распространителей не станут трогать, но штраф ему придется уплатить. Именно поэтому официальные скупщики требовали таких скидок, чтобы не только иметь возможность компенсировать возможному хозяину штрафные санкции, но и себе положить на карман приличную сумму за излишнюю нервозность. Но с капитаном-контрабандистом такой вариант не прокатит. Он знал, кому именно он может сбыть весь этот товар. И причем этот товар уйдет даже не по оптовым ценам. Он уйдет по ценам за мелкий опт. А это минимум двойной навар. У него была пара знакомых в определенных структурах, которые старательно реализовывали подобную продукцию. Они были вынуждены закупать этот товар по довольно приличным ценам, которые имели отношение даже не к мелкому опту. Поэтому, стоило ему предложить подобную закупку, те разумные сразу согласились. Сейчас он ждал, когда прибудет этот самый агент, который должен проверить качество товара. Хотя в подобном его клиенты не нуждался, отлично зная характер и правила старого контрабандиста, но на этом настоял сам капитан Архаус. Дело в том, что это была стандартная практика в подобных процедурах, и отступать от них он не собирался. Ведь если что-то случится с товаром, то в этом сразу же обвинят именно того, кто его доставил, а не того, кто принимал. Когда в ангар вошли трое разумных, старый контрабандист немного напрягся. Договор был о том, что агент будет один, а тут было трое. Он аккуратно активировал свой пульт, с которого управлялись боевые дроиды, находившиеся по краям ангара. Он не был так наивен, как могли посчитать некоторые. Самое главное было в том, что, активировав этих дроидов, он мог их отключить только лично. Поэтому они были готовы сейчас открыть огонь на поражение. Стоило только гостям проявить хоть каплю неуважения к их хозяину. Впереди двигался тот самый агент. А вот идущие за ним своим видом и повадками явно намекали на то, что имеют отношение к каким-то силовым структурам. Пока они подходили, капитан Хаус послал запрос своему контакту по поводу его агента. Ведь он должен был знать, кого и с кем отправил на эту встречу. Если сейчас хоть что-то не совпадет, то контрабандист имеет полное право ликвидировать этого агента. Когда он получил ответ, контрабандист понял, что его сейчас будут пытаться либо обмануть, либо убить. Потому что агент, отправленный на встречу, должен был прибыть один. И никого еще с ним не отправляли. Капитан Орхаус медленно передвинулся так, чтобы прикрыть себя в случае необходимости контейнером с металлоломом. — Да, вы не ослышались. В этом ангаре стояли контейнеры с металлоломом. Но не такой же он наивный, чтобы приглашать агента в тот самый ангар, где у него находится весь товар стоимостью на целый миллиард кредитов. Видимо, присутствие одного контрабандиста на встрече заставило агента немного расслабиться. И он немного вальяжно приблизился к нему. «Так ты, что ли, этот самый капитан Рхаус?» хмыкнул он, недовольно осматривая стоявшего перед ним пожилого соорнама. «Давай быстрее! Товар здесь?» Старый контрабандист посмотрел на этого разумного, как на лишенного. Неужели этот идиот не понимал того, что так дела не ведутся? И он только что сам себя сдал. «Какой еще товар?» — постарался удивиться старик-контрабандист на такое странное предположение, вошедших в ангар разумных. «Все, что у меня есть, стоит в этом ангаре. Вас интересует металлолом Судя по той гамме чувств, которая пролетела по лицу этого разумного, он совершенно не понимал того, в какое дерьмо вляпался. За такие деньги, которые должны были крутиться в этой операции, не только его самого, но и всю его семью до восьмого колена закопают в землю и забудут про их существование. Мало того, что он сам приперся сюда, пытаясь кинуть довольно серьезных разумных, так он еще и притащил с собой каких-то умников, которые старательно хватались за карманы своих курток где наверняка находились какие-нибудь виды ручного вооружения. «Какой еще металлолом?» — не выдержав, взорвался гость контрабандиста. «Ты должен был доставить сюда продукцию синдиката Треугольника на огромную сумму. Где она?» «Кто? Сумма?» — изобразил полного идиота капитан Рхаус, глядя прямо в глаза уже начинающего беситься агента. «Да откуда же я знаю? У меня металлолом». Можешь сам проверить. Так, прекращай выделываться, вмешался один из троллов которые сопровождали агента, и, достав импульсник, направил его на контрабандиста. Либо ты сейчас отдашь то, что и так уже принадлежит нам, либо я тебя убью. От такой наглости старый контрабандист даже и потерял дар речи на некоторое время. Это же насколько надо было быть идиотами, чтобы считать, что простой импульсник напугает опытного контрабандиста. Но ему даже ничего и не нужно было делать, так как включенные дроиды отреагировали на проявление угрозы своему хозяину. Сверкнуло несколько импульсов тяжелых лазерных орудий, и двое зажаренных троллов рухнули на пол ангара. Перепуганный агент заметался между контейнерами, где и затих, старательно делая вид, что он часть интерьера. Видимо, он совершенно не ожидал того, что его так ласково и ненавязчиво приласкают в этом ангаре. Подумав об этом, капитан Архаус не выдержал и усмехнулся. Это же какими наивными стали нынче бандиты. Попытались перейти дорогу довольно серьезным разумным и думали, что при таких сделках поставщик не страхуется? Да за такие деньги он мог бы сюда привести полное штурмовое подразделение Федерации. Вместе с целым боевым крейсером. И у него еще даже бы остались для себя средства, чтобы жить безбедно. Немного погодя, в ангар вошло еще несколько разумных. Среди них капитан Хауса познал того самого разумного, с которым связывался для проведения этой сделки. Оказалось, что получив сообщение о том, что его агент прибыл не один, тот сразу же помчался на место встречи, прихватив с собой своих бойцов. Он отлично понимал и то, что благодаря такому наскоку он может просто потерять этот контракт, что едва и не произошло хотя он отлично знал и самого контрабандиста, который никогда не проводил таких сделок, как следует, не подстраховавшись. Пока его бойцы вытаскивали из ангара обгорелая трупа неудачных ракетиров и забирали с собой обгадившегося со страха агента, двое пожилых разумных очень быстро договорились по проведению сделки. Продемонстрированные контрабандистом образцы убедили его контакт в том, что этот товар качественный и стоит тех денег, которые запрошены. Тем более, что такой товар ему бы пришлось приобретать для распространения в два раза дороже, чем ему предлагал это сделать его старый знакомый капитан Урхаус. Получив от этого разумного полную оплату товара, контрабандист скинул ему информацию и доступ в соседний ангар, где стояли тихомерно ожидая своих покупателей контейнера с продукцией синдиката «Треугольника». Узнав об этом, тот только рассмеялся. Он даже не мог подумать о том, что за металлической стеной находится такое богатство. Но уже дело было сделано. Деньги уплачены, и товар получен. Закончив сделку, контрабандист тут же отправился прочь от этой станции. Слишком уж большая сумма была у него на счету, чтобы не привлекать к тебе внимание некоторых особых индивидуумов, желающих поживиться за чужой счет. Когда он все тщательно пересчитал, То убедился в правильности своих выводов. Ему следовало перевести на личный счет Ара Тюма 863 миллиона кредитов. Именно столько по оптовым ценам стоила партия груза, которую он только что реализовал. Столько же осталось на его личном счету. Но все было согласно договору. Ведь Артем сам сказал, его интересует только оптовая цена этого товара. Все остальное, что контрабандист сможет заработать сверх того, будет принадлежать ему. Договор выполнен. И капитан Архауса спокойной душой перевел причитающееся вознаграждение Ару Тему на его личный счет. Эта процедура, особенно происшествие во время обмена, заставила старого контрабандиста встряхнуться. Адреналин был нужен его мозгу, чтобы раз и навсегда стереть из памяти то, что произошло с ним и его экипажем. Эти сгоревшие от лазерных импульсов тяжелых дроидов бандиты, сами того не зная, вернули на черный рынок одного из довольно успешных операндов, который довольно неплохо зарабатывал на поставках очень оригинальных товаров. Еще раз усмехнувшись, капитан Хаус тут же направил свой корабль на территорию республики. У него только что появился очередной заказ. Это место, расположенное в одной из курортных зон Центральных Миров Федерации Невы. Было чем-то похоже на настоящий рай. Яркая зелень, голубая вода, маленькие домики, в которых проживали молодые разумные, самых разных раз входящих в содружество, которые по самым разным причинам находились в этом пансионате. В основном причина у них была одна. Их родители погибли при исполнении служебных обязанностей по заданию Службы безопасности Федерации Невы и теперь сама служба безопасности взяла на себя обязательства по отношению к детям своих погибших сотрудников. По сути, таким образом они выращивали себе молодое поколение своих агентов. Хотя воспитатели не особо давили на молодежь, отлично понимая, что настоящий агент службы безопасности должен быть идейным и душой верить в то, что делает, ведь иначе такой агент ничего кроме вреда для федерации не принесет. Среди этих молодых разумных сразу выделялась своим интеллектом молоденькая тролла, которая по какой-то странной случайности оказалась здесь. Согласно ее документам, никто из родственников не имел никогда отношения к агентам Службы Безопасности Федерации. Но по какой-то причине ее куратором оказался сам генерал Службы Безопасности Федерации Кром Таир. И только это удерживало воспитателей от дополнительного расследования обстоятельств, приведших эту девушку в пансионат. Хотя воспитатели не жаловались на выбор генерала. У этой девушки был очень высокий индекс интеллекта, выше 300 единиц. И она могла стать очень нужным специалистом для службы безопасности. Воспитатели даже были готовы пойти на нарушение некоторых правил, старательно внушая ей мысли о том, что она должна пойти служить службу безопасности. Ведь именно там, На Ниве-аналитике она сможет достичь самых максимальных результатов. Тем более, что за ней будет стоять сама Федерация, которая будет снабжать ее самыми лучшими базами знаний для обучения. Но, видимо, предчувствуя что-то подобное, генерал приказал ни в коем случае не пытаться давить на эту девушку. Чувство благодарности к Федерации за помощь должно было самостоятельно возникнуть в душе этой молодой троллы Арии. Видимо, у генерала были какие-то свои виды на эту девушку, и поэтому воспитателям пришлось, скрипя зубами, прислушаться к его мнению. Особенно в свете последних событий. Ведь этот генерал стал куратором Службы безопасности Федерации от канцлера Федерации. Таким образом, он становился прямым руководителем этой страшной организации. И воспитателям ничего другого не оставалось, как подчиниться своему непосредственному руководству. Поэтому девушка изучала стандартные предметы, училась в самообороне, готовилась к самостоятельной жизни. Ария внимательно прочитала очередную страницу Толстенного Талмуда по экономике, прежде чем отложила эту книгу. Сейчас она пыталась усвоить целую гору материалов, которые были ей очень интересны. Это было нужно ей для того, чтобы как-то отвлечься от того горя, которое постигло ее семью. Сначала неизвестно, где пропал ее дедушка хотя его знакомые передавали семье деньги, старательно давая понять, что тот не забыл про них, просто не может по какой-то причине вернуться в Федерацию. Потом, практически сразу после того, как молодая тролла прошла освидетельствование в медицинском комплексе своих интеллектуальных данных, была убита ее мать. Нагло на улице ее просто застрелили. Судя по всему, за убийством стоял кто-то очень весомый, потому что девушки просто сказали, чтобы она молчала, так как иначе она отправится вслед за матерью. Естественно, что она, будучи еще фактически ребенком, испугалась. Но немного позже внезапно появились какие-то странные агенты службы безопасности, которые быстро разобрались в происшествии и наказали виновных. Оказалось, что в этом был замешан сам начальник местного отделения службы безопасности, который получил взятку от довольно крупной корпорации. Эта корпорация хотела получить себе ребенка с такими интеллектуальными данными. Проще всего им было сделать ребенка сиротой, а потом в одну из ночей изъять ребенка из интерната, почистить все в документах. Таким образом, разумный просто исчезал, а корпорация получала себе практически собственного раба с огромным потенциалом. Но что-то у них пошло не так, так как в это дело вмешался сам генерал службы безопасности Федерации Кромтаир. Потом ее в срочном порядке переправили в этот пансионат. И теперь девочка не знала, что и думать. Возможно, это было как-то связано с ее дедом, который пропал. Неужели этот старик был агентом службы безопасности Федерации? Вспомнив его хитрое выражение лица и то, как он вместе с ней разыгрывал маму, Ария встряхнула головой. Вряд ли. Нет, у него был характер, но чтобы он кому-то служил, Скорее всего, он служил бы только самому себе и больше никому. Ария также понимала и то, что этот разумный, который был ее дедом, мог иметь знакомых в высших эшелонах службы безопасности, как этот самый генерал. Ведь все его решения в отношении девушки никто даже не стал оспаривать. Хотя были некоторые умники, которые пытались надавить на девушку для того, чтобы выяснить обстоятельства ее появления в этом заведении. Особенно ей не понравились вопросы одного из воспитателей, который старательно пытался разузнать про ее родню, особенно про деда. Но спустя пару дней этот воспитатель куда-то исчез. А девушка имела довольно серьезный разговор с каким-то приехавшим проверяющим, который поинтересовался у нее подобными беседами с другими воспитателями и, возможно, воспитанниками. Девушка тогда еще не понимала происходящего. Естественно, рассказала этому проверяющему о том, что пара воспитанников как-то странно на нее реагирует. Сначала они пытались у нее разузнать то же самое, что спрашивал у нее воспитатель. Потом они попытались начать ее терроризировать тем, что она не одна из них. Что могло это означать, девушка не знала. И естественно, что это ее очень сильно расстроило. Мало того, что она только что потеряла собственную мать, Так ей еще и решили устроить террор в учебном заведении, куда она попала не по собственному желанию. Внимательно выслушав девушку, этот проверяющий только покачал головой, после чего отпустил ее на занятия. На ее глазах в вызвали этих двух любопытных воспитанников. Больше их тоже никто не видел. Куда они исчезли и что с ними случилось, девушка попыталась узнать у заведующего пансионата, которого, кстати, тоже сменили очень быстро новый заведующий спокойно порекомендовал девушке жить дальше и пытаться набраться знания и опыта перед тем, как выйти в большой мир. Остальное ее не должно было беспокоить. Этот заведующий говорил слово в слово те же слова, которые перед тем говорил проверяющий. Девушка подумала, что они, наверное, братья-близнецы, раз говорят одинаковые фразы, даже с теми же самыми интонациями. Но было самым удивительным то, что девушку наконец-то оставили в покое. И Ария смогла спокойно заниматься учебой и изучать то, что ей было интересно. Она отлично знала, что воспитатели тщательно следят за тем материалом, который усваивают их воспитанники, для того, чтобы своевременно помочь ей либо в чем-то разобраться, либо вмешаться в случае того, если обучаемый пойдет куда-то не туда. Как, например, произошло с одним из воспитанников, который сначала интересовался медициной. Потом, спустя некоторое время, его поймали в тот момент, когда он поймал какое-то живое существо, старательно потрошил его, разглядывая, как оно мучается и верещит от боли. Стало понятно, для чего он изучал медицину. Он хотел стать палачом, пытать и мучить живых существ, чтобы получить какое-то удовольствие. Ведь он даже не понял, когда воспитатели подошли к нему и схватили его за руки. Именно только тогда, когда один из воспитателей пристрелил мучающееся животное, он начал вырываться и орать, так словно у него отняли весь смысл его жизни. Тогда еще девушка услышала странную фразу от воспитателя о том, что теперь родным домом для этого парня станет специальная больница, где будут содержать его вместе с такими же ненормальными. Когда Ария заметила, что воспитатели тщательно контролирует то, чем занимается она, девушка даже испугалась. Она подумала, что тоже чем-то выделяется среди окружающих. И, возможно, она будет лежать в соседней палате с тем самым парнем, если воспитатели посчитают, что у нее тоже с головы не все в порядке. Но, как оказалось, они интересовались только тем, что она изучает. А так как она интересовалась математическими анализами и экономическими выкладками, то в этом ничего опасного и смертельного не было поэтому они просто увеличили ее допуск в библиотеку именно в этом направлении. Они считали, если девушка хочет учиться, пусть учится, пока есть возможность. Тем более, что у нее был такой странный покровитель. Сам генерал службы безопасности Федерации Кром Таир. А с ним никто спорить в последнее время не брался. Но девушка не понимала его отношение к себе лично. Все время, пока она находилась в этом пансионате, он ни разу не прибыл для того, чтобы встретиться с ней. Она, конечно, понимала, что такой занятый разумно не имеет свободного времени, чтобы просто кататься по территории Федерации и общаться с какими-то там детьми. Но ради интереса он мог бы приехать в этот пансионат, чтобы посмотреть, в каких условиях она сейчас проживает. Нет, Ария не жаловалась. Условия были более чем достойны. У нее даже дома, когда она жила с мамой, не было собственной комнаты. А тут ей даже выделили отдельный домик со всеми удобствами. Питалась она тоже очень хорошо. За этим тщательно следили сами воспитатели. Да, но ей все равно не хватало общения с мамой и со своими друзьями, которые остались в том городе, где убили маму. Хотя какие это были друзья? Когда она начала им доказывать, что ее мать убили, они все отвернулись от нее и начали говорить, что у нее от горя помутилось в рассудке. Ведь даже начальник службы безопасности и города заявил, что это был несчастный случай. И что ее мама была виновата сама. Ведь она напилась и вышла на дорогу перед тяжелым грузовиком-глайдером. Ее мама напилась? Та самая, которая никогда не пила? Но ей никто не верил, ведь против нее были такие могущественные и разумные. Как оказалось, они были не настолько уж и могущественными» когда в дело вмешались сотрудники генерала Службы Безопасности Федерации. Говорят, что они даже кого-то пристрелили прямо в здании Службы Безопасности. Девушка могла только понадеяться на то, что это был тот самый убийца, который убил ее маму. Но сейчас ей нужно было сосредоточиться на учебе, так как один из воспитателей передал ей странные слова от самого генерала Крома Таира. «Пусть учится, ей это потом очень сильно пригодится». Что означала эта фраза и что именно он хотел этим сказать, Ария не поняла. Но решила воспользоваться такой рекомендацией, тем более, что здесь не нужно было ни за что платить. Дают возможность учиться — учись, пока это все бесплатно.